Седьмое. Пробный вызов. За секретной дверью не оказалось ни темницы с прикованным скелетом, ни винного погреба с гигантскими бочками, ни даже чулана с рухлядью и вещами, не вписывающимися в новую эпоху. Диана, миновав узкий тамбур, очутилась среди реторт изгнутого стекла, пустых колб, чугунных штативов и прочих алхимических штуковин. С потолка бил яркий свет кварцевых ламп, убивающих микробов прошлого и современные бактерии. Похоже, именно здесь сумасшедшая баронесса Ульрика фон Кнаппе проводила ночные часы за изысканиями эликсира, если не бессмертия, то долгой-предолгой жизни. Диана внимательно осмотрела тайную лабораторию. На удивление, приборы не имели даже признаков столетней пыли, как будто ими пользовались совсем недавно. В отнюдь не спертом воздухе замкнутого пространства ощущался рисковатый запах озона. Диана наступила на собственную, совсем короткую и почти незаметную тень. И зачем в помещении, которым никто не пользуется, установлено кварцевание? Впрочем, новая владелица замка и всех его призраков была готова ко всему. Дополнение в оккультный рецепт показало, что в этих мрачных апартаментах, несущих явный отпечаток прошлых веков, наверняка возможна любая мистическая ахинея. Диана остановилась напротив того самого зеркала, посредством которого предстояло провести спиритический сеанс. До срока, указанного в рецепте, Оставалось ровно 15 минут. Диана поставила колокольчик рядом с отсвечивающей колбой. Надо успеть. Она вынула из кармана мерный стакан и пристроила среди чудных приборов. А то жди потом еще сутки. Бутылка с виски тоже нашла свое достойное место в алхимической иерархии. Прежде чем снять с помады колпачок, Диана еще раз перечитала рецепт и приступила к ответственному ритуалу. Помада оставила жирную и четкую линию на зеркальной глади. А почему должен явиться именно несчастный Ральф с размажженной головой? Диана отступила на шаг. Сердце цвета свежей крови получилось немного косоватым. А вдруг оккультному департаменту по призрачным делам вздумается изменить программу? Диана пронзила помадное сердце тонкой стрелой с яршистым оперением. «Кто же придет?» Зажмурившись, Диана зазвонила в серебряный колокольчик. «Если, конечно, рецепт не обманет». Диана вслушивалась в окружающее пространство, стараясь уловить первые характерные признаки, сообщающие о приходе из потустороннего мира. «Кто?» Не дождавшись ни единого подозрительного звука, Диана вперилась в собственное отражение. «Покойная матушка?» «Сумасшедшая баронесса?» «Или одна из жен Томаса, ее Томаса?» «А вдруг припрутся все трое одновременно?» Одна будет вымаливать шапочку, вторая потребует перчатку, а третья — новый купальник. Или все-таки призрак по имени Ральф. Ральф и никто иной. За зеркалом, наконец, послышался вкрадчивый инфернальный шорох. «Ральф, это ты?» — спросила Диана. «Ральф». «Да, это я, крошка». Раздавшийся голос звучал сугубо по-могильному то есть слишком походил на голос кладбищенского психотерапевта. «Привет, крошка!» Диана улыбнулась своему пьяненькому отражению. Похоже, с шотландским виски немного перебор. Призрак, таившийся в зеркальной бесконечности, не только заговорил, но и даже сымитировал манеру и интонации Ральфа, мойщика над гробей. Диана не успела подумать, что это чистейшая мистика из мистик, как вступила в диалог с несчастным юношей. «Привет, крошка!» — глухо повторил артистично настроенный призрак. «И спасибо! Большое спасибо!» «За что?» — Диана едва удержалась от слова «дорогой». «За что спасибо?» «Меня так давно никто не приглашал на свидание!» «Но вы же иногда являетесь без всякого приглашения», Диана уперла руки в бедра, «например, в зимний сад». «Да, было дело». «Скажите, сэр, а это не вы поцеловали меня?» «Где?» «У фонтана, когда я спала». «В гамаке?» «Да». «Под пледом?» «Ага, значит, это все-таки ваши проделки?» «Мои, мои». Грустно признался призрак. Но я ведь не подходил и не целовал, а просто смотрел издали. Вот это взгляд, и я понимаю. Диана улыбнулась своему отражению и невидимому призраку, находящемуся где-то рядом. Только разве привидения могут целовать? Когда сильно захотят. В каком смысле? Ну, это запутанный инфернальный вопрос. Влюбляясь, призрак способен на какое-то мгновение преобразовывать свою бестелесную аморфность во что-то похожее на материальность. «Значит, вы намекаете, что влюбились в меня?» «С первого взгляда!» Призрак немного пошловато хихикнул. «И заметь, крошка, без всякой предварительной слежки!» «Так вам и про частного детектива известно!» Видишь ли, крошка, с тем сыщиком случилось весьма неприятное происшествие с летальным исходом. Бедняга. Детектив, честно зарабатывающий себе на пропитание сыском, увы, угодил в автомобильную катастрофу. Когда? На следующий день после вашего авантюрного бракосочетания. И вы что, встретились с ним на том свете? Не совсем на том... Призрак многозначительно хмыкнул. Пока детектив маялся сорок дней между этим светом и тем, он многое успел рассказать. «И о чем же, если не секрет?» «Я не смею». Призрак начал выкоблучиваться. «Вдруг ты, крошка, не так поймешь?» «Продолжай, коли начал. Но ты же можешь испытать нежелательный стресс». Диана, разгоряченная шотландским виски и оккультной беседой, проявила изрядную настойчивость. Стресс так стресс. Она заглянула в пустой мерный стакан. По крайней мере, будет не так скучно и одиноко. В общем, детектив рассказал, как ты, крошка, грезила о телевизоре с диагональю 50 дюймов, о стиралке, о посудомоечной машине, чайно-кофейном агрегате. Призрак снова хихикнул. «Кажется, я ничего не забыл?» «Микроволновая печь на 120 режимов». Диана, теперь обладающая всем этим встроенным набором счастливой хозяйки, сменила тему. «Но при чем здесь стресс?» Детектив еще уточнил, что тебе грозит призрак умолк, нагнетая психологическое напряжение. «Ральф, дружище, кончайте свои мелодраматические штучки!» Диана плеснула в стакан вески. «Говори все как есть». Диана чокнулась с зеркалом. «Я уже достаточно взрослая девочка. Тебе, кружка, грозит очень большая опасность». Призрак многозначительно понизил голос до глуховатого шепота. «Очень большая». От такого заявления наглого призрака Диана позабыла все правила общения с инфернальными явлениями. «Кто ты?» Тот, кого ты вызвала. А можно конкретней? Можно. Диана глотнула виски, чтобы облегчить спиритическое общение. Тогда скажи, ты враг или друг? Я твой друг и защитник. Чем ты это докажешь? Еще не пришло время. Призрак снова заговорил в полный голос. Но я помогу тебе выпутаться из любой беды. Хоть на этом спасибо. Диана без раздумий добавила еще алкоголю. Коктейль из шотландского виски и оккультной беседы оказался слишком крепким. А вот скажи-ка, с точки зрения призрака, кто красивей? Она распахнула халат, предъявив зеркалу алые розочки на голубом фоне и полупрозрачный лифчик с четко угадываемыми ядреными сосками. Я... Или старая Грымза Баронесса? Без комментариев. Нет, я требую однозначного ответа. Я не могу быть объективным. Это почему же? Потому что я влюбился с первого взгляда. В кого? Ну не в сумасшедшую же Баронессу. Значит, я красивей? И намного. Что и требовалось доказать. Диана привела себя в надлежащий вид. «А ты бы пожертвовал собой ради меня?» «Думаю, пожертвовал бы». «А ты не думай». Диана погладила осмелевшими пальцами холодную и скользкую поверхность зеркала, так не похожую на человеческую плоть. «В таких случаях думать вредно». «Крошка, ты бы поосторожней». «С тобой?» «Нет, с виски». «Да я еще так в жизни не напивалась!» Захмелевшая хозяйка замка вновь приласкала зеркало. «Какой ты все-таки фригидный!» Призрак не отреагировал на провокационный диагноз. Диана вдруг ощутила нарастающую тревогу, то ли от избытка спиртного, то ли от затянувшегося спиритического сеанса. «Ральф, ты говорила о какой-то беде?» «Я же сказал об этом позже!» «Когда?» «Наверное, скоро». «Значит, я должна буду повторить вызов?» «Несомненно». «Опять тратить помаду и виски?» «А что, я не стою этих усилий?» «Пока не знаю». Диана отвернулась от зеркала. «Прощай. До завтра», — глухо сказал призрак. «О, прекрасная замковладелица!» Диана снова уставилась на свое мутное отражение. «А зачем ты в библиотеке изображал эхо?» Но призрак больше не произнес ни слова.